Глава вторая. Дом настоящего человека. Дом на углу Новопушкинского сквера и Тверской отмечен несколькими мемориальными досками. Одна из них в честь жившего здесь Алексея Моресьева, чье имя знал любой советский школьник. Подвиг Моресьева и его военная биография Несколько десятилетий работали на советскую пропаганду, превратив человека в живую легенду, в образец для подражания. Повесть Бориса Полевого, фильм Александра Столпера, опера Сергея Прокофьева сделали общее дело, подняв на пьедестал одного, а всех остальных невольно задвинув в тень. Отнюдь не с целью развенчания, а исключительно ради объективности, следует сказать, что случались на войне и другие похожие истории. Да, Алексей Моресьев сбил 11 самолетов противника, и семь из них уже после того, как из госпиталя вернулся в строй с ампутированными ниже колена ногами. Но были и другие летчики, сумевшие после тяжелых ранений вернуться на фронт и одерживать победы над врагом. Леонид Белоусов тоже летал без ног весь последний год войны. Правда, сбить ему удалось только один самолет. Иван Любимов получил тяжелое ранение и лишился одной ступни. К концу войны на его счету было 20 побед, в том числе 9 уже после возвращения из госпиталя. Захар Сорокин отморозил обе ступни. 18 побед. Из них 13 после ампутации. Разница между ними и Моресиевым лишь в том, что повесть о настоящем человеке о каждом герое не напишешь. И уж кому повезло быть увековеченным, тому и повезло. Для полной объективности следует сказать, что не только на Восточном фронте и не только наши летчики проявляли героизм. Англичанин Дуглас Бейдер мастер высшего пилотажа, потерял обе ноги еще в 1931 году. Но с началом войны вернулся в строй. В должности командира эскадрильи участвовал в битве за Англию, сбил 20 самолетов лично и 4 в группе, а еще 18 повредил. Японец Сабуро Сакай, сражаясь с американцами на Тихом океане, В одном из боев сбил четыре самолета противника, доведя счет своих побед до шестидесяти. Причем из того боя вернулся истекающим кровью и частично парализованным. Сложно понять, как он сажал свой «Зеро». Еще труднее представить, как ему, ослепшему на один глаз, удавалось потом летать и сбить еще четыре самолета противника. Были такие пилоты и у немцев. Адольф Галланд при испытаниях нового самолета разбился и плохо видел левым глазом. Чтобы обхитрить врачебную комиссию, он выучил наизусть тестовую таблицу и точно называл буквы, в каком бы направлении не водил указкой окулист. Тот же трюк применил Петер Дютман, первому полуслепому удалось одержать 104 воздушных победы, второму – 152. Естественно, что нацистская пропаганда тоже не упустила возможности создать образы героев. Одним из них стал Ханс Ульрих Рудель, пилот штурмовой авиации. За время военных действий он уничтожил 9 самолетов, 519 танков, Свыше 800 автомобилей, 50 позиций артиллерийских батарей, 4 бронепоезда. Потопил линкор «Марат», лидер «Минск», эсминец «Стерегущий». Еще около 70 десантных судов. Зенитным огнем его сбивали более 30 раз. Пять раз был ранен. 6 раз совершал посадку за линией фронта. чтобы вывести сбитые экипажи. Всего он выполнил 2530 боевых вылетов. Вдумайтесь в эти цифры. После очередного ранения Рудолю ампутировали нижнюю часть голени. Не прошло и двух месяцев, как он вернулся в строй и продолжал воевать. Такой человек просто находка для пропаганды. И если бы его не было, Геббельсу пришлось бы его выдумать. Ханс Ульрих Рудель стал единственным человеком, награжденным рыцарским крестом с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Эту особую награду, которой должны были удостоиться 12 лучших сынов от Орландо, после победы Рейха, фюрер вручил Руделю 1 января 1945 года, когда стало уже ясно, что победы Рейха не будет. А ведь всего четырьмя годами ранее мало кто из немцев сомневался в победе. На оккупированную советскую территорию даже успели завести блоки финского гранита, из которого собирались создать монумент в память своего триумфа. «Хочешь насмешить создателя? Расскажи ему о своих планах». Брошенный при отступлении гранит был использован для облицовки нижних этажей домов номер 9 и 11 на улице Горького.